Леод, подожди, забеспокоился Калдун, стоило мне ступить на осклизлые и зрядно прогнившие бревно переправы. Едва не поскользнувшись, я отпрыгнул обратно. На воде закачалась сорванная ботинком Кара. "Случилось чего?" спросил Григорий, но Ялтин лишь покачал головой и продолжил всматриваться в заводь. Что его насторожило? Вроде спокойно всё. Но у берега плавала ряска.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 Прошу. Первым нагать запрыгнул на палм. Я пошёл следом. Брёвна ощутимо ходили под ногами, но вбитые клинья удерживали их на месте. Звездец! выругался хан, когда его ботинок угодил меж брёвен и захлебнулся болотной жижей. Никто даже не улыбнулся. Открытое пространство действовало на всех угнетающе.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 На это на берегу эта мысль казалась бредом. Отсюда всё видится несколько под другим углом, да и чёрная вода надёжно скрывала своих обитателей. Вот подплывёт сейчас водяной или стальной волос, напал муж тоскомышём, напомнил пироманту про его обещание Григорий, когда до берега оставалось метров 40. К этому времени переправа окончательно превратилась в разрозненные брёвна, кое-как удерживаемые на месте колями. Скоро поплывём. Нет, дальше вроде гать из воды подниматься начинает. Это сейчас мы на самой глубине. А вместо ответа на Палма вытянул руку, и из его ладони сорвался жёлтый лепесток пламени. Под напором огня стебли камыша вспыхнули как спички и серыми хлопьями пепла усеили воду. Деловто, убедившись, что спалил достаточно, пироман запрыгал с бревна на бревно. Ходу, только хмыкнув от удивления, ну и талант ещё у человека, я поспешил вслед за ним. И заросли на нас теперь никто не бросится, но такой фейерверк незамеченным остаться не мог. Кто знает, какая тварь решит заглянуть на огонёк. Может, проще было попросить колдуна Камыши проверить. Что ж, заднему мому все крепки. Плававший на поверхности воды пепел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 Скорее всего, его овраг мне было видно из-за тополейной рощи, немного дальше справа от дороги. Вот пройдём её, и станет ясно, сколько топать осталось. Солнце скрылось за тополями, и его лучи начали пробиваться сквозь молодую зелень листвы. По мере приближения становились видны опутавшиеся стволы и протянувшиеся между деревьями лианы ежевника.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 Из под неё брызнул бесцветный сок. А говорили, сучье колючее проволока. Изгибаясь, обрубок в попытке достать обидчика, начал судорожно листать по земле, и Хан с матом отпрыгнул от взбесившейся лианы. Посмотрел бы я, как он зимой замотаревший ежовник своими ножичками поцарапать пытается. Нажовкой оно всяко проще.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 словно некто нематериальный плавно перетекал из одного прикрытого от солнца листвой кусочка пространства в другой. Что это? завертел головой Григорий, посматривая то на тень, и то на колдуна. Пошли быстрее отсюда. Поёжившись от пробежавшего по спине жутковатого холодка, предложил я. Нехорошее здесь место. Так всё-таки что это было? вновь повторил вопрос с опатой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 а зимой да ещё после захода солнца сколько таких скептиков находят, когда снег сходит и не сосчитать да и ледяные ходаки не из воздуха появляются если вам больше нравится, то это локальные аномалии энергетического поля предложил своё объяснение Колдун а мне ни так, ни так не нравится Хан не принял слова Ялтина всерьёз Правильно, что не нравится. Ничего в этих аномалиях хорошего нет. Хотя нет, есть. Они локальные. А это дорогого стоит. Не лезь в нехорошее место, и никто из тебя душу не вытряхнет. Кстати, Колдун ещё слово псевдоразумный употребить забыл. Очень умники из гимназии эти два слова любят: аномалия и псевдоразумный. Как что-то непонятное встретят. Так первым делом их и вспоминают. Пройдя по дороге ещё с полкилометра, мы обогнали рощу, и на том краю, открывшегося пустыря, показались окраины рудного. Топотцы остались минут 15 от силы, а то и меньше. Григорий поднёс глазам бинокль и внимательно изучил выходившее на поле дома, но ничего подозрительного не заметил. Да и что с такого расстояния разглядеть можно, пусть и в бинокль.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 Точнее, то, что от него осталось. Кто-то расшительный поснимал всё, что могло пригодиться в хозяйстве, и даже умудрился упереть гусеницы. На горе стоит телега. У телеги нет колёс, прокомментировал увиденное на Палм, покосился на идущую рядом Веру и замолчал. Закат-то какой. Восхищённо протянул дядя Женя. Залюбовавшись алыми облаками, сквозь которые просвечивали лучи заходящего солнца, вом уж ик даёт: нам бы до привала доползти, а он красотами природы любуется. Сели он. Уже предвкушая отдых, мы ускорили шаг и вскоре свернули с объездной дороги на уходившую к посёлку грунтовку. Ботинки зачавкали по раскисшей грязи. Не ведь по обучине не пройдёшь.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 Участок дороги впереди. Везде, понимаешь, лужи, грязь, а через шаг уже всё сухенько. В чём дело? Надо разобраться. Что ещё заозирался по сторонам Григорий? Дмитрий несколько раз подбросил и поймал метательный топорик. Напал помассировал пальцами виски, а Аханы-близнецы сняли автоматы с предохранителей. Быстро все сообразили.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 Григорий уверенно свернул в проулок между двухэтажным жилым домом с провалившейся крышей и высоким глухим забором, то ли техникума, то ли школы. Всё правильно. Здесь, похоже, по-другому и не пройти. Дорога впереди была перерыта. Ничего, центр посёлка как раз где-то в том направлении должен быть. Вылетев из окна дома копьё ударило Дмитрия в грудь и швырнуло на землю.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 начал кататься в грязи. Паринув на всякий случай его ножом, я подхватил винтовку и неожиданно для самого себя опять упал на колено. Ноги обмякли, перед глазами всё поплыло. Удержать винтовку в руках удалось только чудом. Рядом упал на дорогу Гриша, а молотивший парень с непропорционально длинными руками Хан замешкался и пропустил удар в голову. Подхватив с земли топор, парень замахнулся.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 Единственный из нас, остававшийся на ногах Ялтин, провёл правой рукой по самоцветам пуговиц и стандартным контразаклинанием развеял устремившуюся к нему смертоносные чары. Вылетев мгновением позже из окна дома стрелу, закрутил и как спичку отбросил в сторону завихрившийся вокруг Сергея Михайловича воздух. Фигура Колдуна словно смазалась, и её обволакло жемчужное сияние.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 И тоненькими змейками просочилось сквозь защиту. Тело уродца увеличилось чуть ли не вдвое, враз полуполопалась кожа, и во все стороны ударили струи крови. Покачнувшись, карлик свалился на землю. Странное оцепенение, будто кто-то прижал к земле невидимой ладонью, начало потихоньку отпускать. Поднявшись на четвереньки на палм, помог пытавшийся перевернуться на спину Вери.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 Можете не торопиться, успокоил Калдун вскочившего на ноги Гришу, которого повело в сторону. Я обо всех позаботился. Коя, как поднявшись на ноги, я перевернул на спину лежащего лицом в грязи Хана и, убедившись, что с ним всё в порядке, подошёл к трупу одного из нападавших. Это что ещё за урод? Вот именно, что урод. Вздутый лоб, деформированные кисти рук, Воспалённые и искрученные хрящи ушей. И так со всеми. Нет, уродства не повторялись, но нормального человека не оказалось ни одного. Лишённые зрачков белёсые глаза, сочившиеся гноем в Валдери, лишние конечности, сросшиеся пальцы, жутко искривлённые кости. Уроды. Явно местные. Уж точно не из форта. И что это за дела? Первый помог подняться с земли второму, и, осматриваясь по сторонам, чесал шею. Давно мне так хреново не было. Думаю, это хозяева волчьей ямы. Колдун подошёл к останкам своего соперника и, наступив, раздавил ногой череп на жезле. Точно никто не ушёл. Откашлявшись после приступа рвоты, спросил Григорий: "Да. Надо же. Чуть ли не в первый раз Колдун чётко, прямо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 Бледный и осунувшийся Колдун отошёл ото станка в карлика и вытер платком покрытое капельками пота лицо. Но я на всякий случай увеличил радиус контролируемой территории до 100 м. Правильно, Григорий проверил ЛКС и поднялся на крыльцо дома. Напом, пошли осмотримся. Хорошо хоть не меня с собой потащил, а то мне нехорошо что-то и в голове звенит.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 Григорий и Напалм вернулись, когда мы уже оттащили все трупы в канаву, а колдуна обрызгал их какой-то мутной жидкостью. Для чего он не объяснил. Для нас это сейчас интересовало меньше всего. Как там, поинтересовался Мельников. Маленький мальчик нашёл пулемёт. Больше в деревне никто не живёт. Со странным выражением посматривая на колдуна, продекламировал Напалм. Одни трупы порадовал нас Григорий.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 Опутывали здание и допоры до времени гасли. Здесь отхожее место кивнул на двери, с которой едленно попахивало мочой Григорий, и из следующего прохода несло дымом. На тут у них алтарь был. Напал он там немного прибрался, так что интересного ничего не осталось. Зря, непонятно от чего выразил неудовольствие Колдун. Кто ж знал, что это вас заинтересует? Развёл руками Гриша. И провёл нас в длинный подвал, на стенах которого щидели факелы. Гарь уходила в пробитую в потолке дыру. Ну, алтарь деревянный там был, весь кровищей заляпанный. Маска трёхглазого страшильща какого-то. Размещайтесь. Мы здесь остановимся, возмутилась Вера. В этой грязи? Да мы здесь за ночь столько всего подцепим. А я проверялся недавно, выдал первый Но к его счастью, девушка шутки не расслышала. Прям подцепим. Но в чём-то Вера несомненно права. Я бы здесь ночевать не хотел. Всё засалено, закопчено, и запашок какой-то с шибкой неприятный. Лежанки есть, но после уродов на них спать нет. Я не брезгливый, жизнь отучила. Ну, всё же это перебор. Насчёт дезинфекции не волнуйтесь. Колдун достал из сумки мешочек Зачерпнул из него горсть порошка и подкинул её в воздух. Моментально разлетевшийся по всему подвалу порошок осел и вспыхнул холодным огнём. Ух ты. Чуть ли не заблестело всё. Будто мы здесь в судке по ходе занимались. Первый и второй, тащите трупы на улицу. Хан, прикрой их, приказал Григорий. Я с ними схожу вновь вытащив в плягу с непонятной мутной жидкостью вышел из подвала Ялтин